Глава 9 Решение. От Григория Перельмана. Кому? Несколько адресатов. Тема. Новый препринт. Уважаемый. Имя. Позвольте обратить ваше внимание на мою статью, размещенную на сайте arxiv.com. DG 021 11 59. Анотация. В настоящей статье вводится величина, монотонно изменяющаяся в силу потока речи в любой размерности и без дополнительных предположений о кривизне. Она, эта величина, интерпретируется как энтропия некоторого канонического ансамбля. Приведены несколько геометрических приложений. Так, первое. Поток речи на пространстве римановых метрик, рассматриваемых с точностью до дифиоморфизма и масштабирования, не имеет нетривиальных, то есть отличных от неподвижных точек, периодических орбит. Второе. В области, где сингулярности возникают за конечное время, радиус инъективности контролируется кривизной. Третье. Поток речи может быстро преобразовывать почти эвклидовую область в сильно искривленную область, вне зависимости от того, что происходит на отдалении. Мы также проверяем несколько утверждений программы доказательства гипотезы геометризации Терстона для замкнутого трехмерного многообразия, предложенной Ричардом Гамильтоном. Мы даем набросок доказательства этой гипотезы, использующего предшествующие результаты о коллапсировании с локальной нижней оценкой кривизны с наилучшими пожеланиями, Гриша. Такое письмо получила примерно дюжина американских математиков. Я уже упоминала, что днем ранее Перельман разместил статью на сайте, который принадлежит библиотеке Корнельского университета и создан для быстрого обмена информацией между учеными. arxiv.org Этот текст был первым из трех препринтов, содержащих результаты Семилетней войны Перельмана с гипотезой Пуанкаре и гипотезой геометризации. Я начал читать статью, рассказал мне Майкл Андерсон, хотя я не специалист по потокам речи. Мне стало понятно, что Перельман сделал большой шаг вперед что решение гипотезы геометризации, следовательно, гипотезы по Анкаре, у меня перед глазами. Каждый, кто получил письмо Перельмана, годами сражался с одной из этих задач. Реакция каждого из них на новости оказалась противоречивой. С одной стороны, если российскому математику в самом деле удалось доказать обе гипотезы, то это грандиозное достижение, вызывающее восторг. С другой стороны, это достижение принадлежит другому и разрушает твою надежду на успех. Андерсон посвятил доказательству гипотезы геометризации почти десять лет, и, как он мне сказал, погряз в технических деталях. Я продолжал надеяться на какое-то озарение, на прорыв, понимая, что этого не случится. Раз это кто-нибудь сделал... Хорошо, что этим человеком оказался Гриша. Мне он нравился. На следующий день я пригласил его приехать сюда, и, к моему удивлению, еще через день он согласился. Тем временем американские и европейские топологи начали обмениваться ворохами электронных писем. Майкл Андерсон отправил несколько посланий такого содержания. «Здравствуйте, имя». «Надеюсь, у вас все в порядке». «Не знаю, заметили ли вы, что Гриша Перельман опубликовал статью о потоках речи по адресу mass.dg.02.1.11.59. Вы и ваши коллеги занимаетесь этой проблематикой, возможно, захотите взглянуть на этот текст. Гриша очень необычный и очень способный человек. Я встретил его около девяти лет назад». В начале 1990-х мы много говорили о потоках речи и гипотезе геометризации трехмерных многообразий. Вчера, как гром среди ясного неба, от него пришло электронное письмо, в котором он сообщил о публикации своего препринта. Я знаю о потоках речи недостаточно, однако мне кажется, что Гриша в своей статье решил многие фундаментальные задачи, которые прежде не мог решить никто. Похоже, что он вплотную приблизился к достижению цели, поставленной Гамильтоном, то есть доказательству гипотезы геометризации Терстона. Идеи кажутся мне новыми и очень оригинальными». Это очень похоже на Гришу. Он решил несколько неординарных задач в других областях математики в начале 1990-х, а после исчез из виду. Теперь, видимо, он вернулся. Так или иначе, я хочу известить вас об этом, а также попросить держать меня в курсе дискуссий, слухов по поводу работы Перельмана. Разумеется, я хотел бы знать, насколько он близок к доказательству гипотезы Терстона. Это касается и моей работы. Думаю, что статья Перельмана верна. Я могу предположить это, поскольку знаю Гришу. Я отправил аналогичные письма нескольким своим знакомым, работающим над потоками Ричи. С наилучшими пожеланиями, Майкл. Тем, кто не слышал прежде о Григории Перельмане, простительно не относиться к его статье серьезно. Заявки на доказательства гипотезы Пуанкаре появлялись регулярно, но почти за сто лет эту задачу никто не решил. Все, даже маститые математики, включая самого Анри Пуанкаре, ошибались. Все заявки на доказательства, появлявшиеся каждые несколько лет, рано или поздно оказывались несостоятельными. Поэтому, чтобы сразу и всерьез принять заявку Перельмана, нужно было хорошо его знать. Знать о том, например, что он никогда не позволяет себе «липу», как говорили в кружке Рукшина, и о том, насколько выверены и хорошо подготовлены все его публичные действия. Но как определить, что доказательство верно? В статье речь идет о методах и даже задачах из различных разделов математики, не только топологии. Вдобавок к этому, изложение было настолько сжатым, что прежде чем решить, верно ли решение Перельмана, нужно было сначала дешифровать его статью. Перельман не оставил подсказок, помогающих понять, что предлагал сделать и как. Он даже не заявлял, что претендует на доказательства, гипотез по Анкаре и геометризации, пока его прямо об этом не спросили. Электронные письма, разусланные Андерсоном, стали началом процедуры верификации. «Этого человека следует принимать всерьез», – давал понять Андерсон. «Если он действительно сделал то, что я думаю», «Сообщите мне, пожалуйста». Андерсон отправил письма в 5.38 утра после того, как получил письмо Перельмана. Спустя несколько часов Андерсон начал получать письма от геометров, которые тоже, как выяснилось, всю ночь изучали работу Перельмана. Они также сообщили, что математики, изучающие потоки речи, вне себя, и что никто из них не слышал прежде о Перельмане. Ни один из топологов, с которыми Перельман был знаком в Штатах, не принадлежал Клубу изучения потоков речи, образовавшемуся вокруг Ричарда Гамильтона, основного адресата письма Перельмана и его статьи. Пока геометры обменивались имейлами, Гамильтон хранил молчание. «Есть какие-нибудь соображения насчет работы Перельмана?» Через несколько дней поинтересовался Андерсон у математика, изучающего потоки речи. Кто-нибудь из вас, тех, кто входит в группу Гамильтона, изучает статью? Знает ли о статье Гамильтон? Насколько близко Перельман подошел к завершению его программы? Андерсону сообщили, что Гамильтону известно о статье, и он нашел ее весьма важной. В самом деле, Перельману хватило меньше половины объема его первой работы для того, чтобы преодолеть препятствие, которое двадцать лет мешало Гамильтону двигаться вперед. Неудивительно, что американец теперь молчал. Можно только догадываться, что он чувствовал. С мечтой его жизни разделался какой-то выскочка с нечесанными волосами и ужасными ногтями. Впрочем, Его чувство себе легко представить, если понимать, что человеком движут скорее амбиции, дух соревнования, честолюбие, нежели интересы математики. Гриша Перелиман этого не понимал. Один из самых любопытных аспектов этой истории – количество математиков, забросивших собственную работу ради проверки и интерпретации припринтов Григория Перельмана. В ноябре 2002 года Брюс Кляйнер находился в Европе. Перед самым началом его лекции в университете Бонна профессор Урсула Гаменштетт, оказавшаяся в аудитории, спросила «А вы, кстати, видели только что опубликованный припринт Перельмана о доказательстве гипотезы по Анкаре?» Она, вероятно, высказалась осторожнее, но Брюс Кляйнер запомнил именно так. Он точно знал, что Перельмана следует воспринимать всерьез. Никто из людей, читавших его работы или слушавших его лекции, не считал, что он способен на непродуманные заявления и гипотезы, которые оказываются несостоятельными, рассказал мне Кляйнер. Он опубликовал нечто на открытом сайте «Арксиф». Если он не слишком изменился с начала 1990-х, велика вероятность, что в его работе что-то есть, или даже что он решил задачу полностью. Жизнь Кляйнера круто изменилась. Как и Андерсон, он потратил годы на доказательство гипотезы геометризации. Он использовал совершенно другой подход, нежели перельман. В отличие от Андерсона, он не ожидал, что его поиски окажутся плодотворными. Кляйнер знал, что это был рискованный проект, знаменитая гипотеза, с которой кто-нибудь мог разделаться быстрее. Но он не ожидал услышать, прямо перед собственной лекцией о том, что его поиски подошли к концу. В следующие полтора года Кляйнер будет занят проектом «Перельман». Сам Григорий Перельман, между тем, готовился к поездке в США. Он получил приглашение от Андерсона посетить Стоунебрук, а от тяня приехать в Массачусетский технологический институт и решил провести по две недели у обоих. Андерсону он сообщил, что не может приехать надолго, поскольку не может оставить свою мать одну больше, чем на месяц. План позднее переменился – Перельман взял мать с собой, но срок поездки остался прежним. Казалось, Григорий Перельман вернулся в мир. Он самостоятельно получил американскую визу для себя и своей матери. Это непростая задача даже для людей, закаленных в борьбе с бюрократами, и купил билеты. Последние семь лет он прожил, пусть скромно, на деньги, сэкономленные во время американской стажировки. Перельман даже упомянул об этом в сноске, в первом припринте, неукоснительно следуя правилу отдавать долги. Он обсуждал с Андерсоном и Тианем детали путешествия, в том числе вопрос о медицинской страховке, которой он явно придавал большое значение. Он отметил, что жил частично на личные сбережения, сделанные во время пребывания в Курантовском институте осенью 1992 года, в университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук весной 1993 года, в Калифорнийском университете в Беркли в 1993-1995 годах. Также он поблагодарил всех, кто сделал эти возможности доступными для него. Возвращение Перельмана в мир, кажется, не повредило работе над доказательством. Он опубликовал второй из трех своих препринтов, 22 страницы, то есть на 8 меньше, чем в первый раз. На сайте ААКСИВ 10 марта 2003 года, когда добивался американской въездной визы. Перельман сформулировал в уме доказательства настолько четко, что заботы, серьезные и не очень, не помешали ему посвятить пару недель сочинению этих сжатых текстов. То и весной он сказал Джеффу чиггеру что подготовка первой статьи заняла у него три недели – Меньше, чем потребовалось Чигеру для того, чтобы прочитать и разобраться в ней. Перельман приехал в Массачусетский технологический институт в начале апреля 2003 года. Тяню показалось, что он почти не изменился. Такой же худощавый, с длинными волосами и ногтями на руках, только без коричневого вельветового пиджака. Тех же, кто увидел Перельмана впервые, его облик поразил. Тем не менее, он полностью соответствовал представлению о чудачествах математиков. Зал был переполнен. Некоторые из пришедших читали первую статью Перельмана и приготовили свои замечания, в том числе во время семинара, организованного «Тянем». Большинство, однако, составляли люди, пришедшие просто увидеть человека, который, возможно, совершил прорыв века. Эти математики могли следить за ходом мысли лектора, но не могли задать ему после лекции осмысленные вопросы, что делало этих людей для Перельмана по меньшей мере неинтересными и даже вредными. Он запретил вести видеосъемку и дал понять слушателям, что желал бы вовсе избежать внимания СМИ. Нескольким журналистам все же удалось попасть в аудиторию. Почти невероятно, но те, кто пришел на лекцию, чтобы увидеть математическое представление, получили свое. Нынешнее выступление Перельмана резко отличалось от его доклада на Международном конгрессе 1994 года. Оно было четким, доходчивым, временами даже игривым. Его отношения с гипотезой Пуанкаре переживали расцвет. Если бы гипотеза Пуанкаре была женщиной, то именно теперь он был готов жениться на ней. Он ясно видел историю их отношений, и у него не было сомнений насчет совместного будущего. В течение двух недель после этой лекции Григорий Перельман почти ежедневно выступал перед меньшей аудиторией и мог потратить несколько часов, отвечая на вопросы – почти исключительно о гипотезе геометризации. Перельман завел обычай утром, по пути на лекцию, останавливаться у кабинета Тиани и беседовать с ним, в основном о математике. Вероятно, он искал новую задачу. Перельман расспрашивал Тиани о работе, даже высказал несколько идей, имеющих отношение скорее к специализации Тиани, чем к геометризации. Тянь, в отличие от Андерсона или Моргана, которые регулярно предпринимали попытки разговорить Перельмана, редко выходил за рамки обсуждения конкретных математических проблем. «Он был сосредоточенным и очень целеустремленным», — рассказал мне позднее Тянь. «Он способен игнорировать много из того, чему люди придают значение, и сосредоточиться на математике. Я уважаю это». Перельман при этом выглядел умиротворенным и даже дружелюбным. Поэтому однажды утром Тянь в разговоре упомянул о возможности для Перельмана остаться в Массачусетском технологическом институте. Университет был заинтересован в этом. Накануне вечером несколько коллег Тяне навестили Перельмана и попытались убедить российского математика в том, что Массачусетский технологический институт может предоставить ему условия для более продуктивной работы. Когда на следующий день Тянь спросил Перельмана, что тот думает об этом предложении, Перельман произнес нечто такое, что вежливый и тихий Тянь не решился мне повторить. Проблема заключалась не только в том, что Перельман в этот раз не намерен был оставаться в США. Ему казалось оскорбительной мысль о том, что его награда наградой за успех может стать теплое местечко в каком-нибудь университете. Еще восемь лет назад Перельман ждал, что ему предложат профессорский пост. Его ум был тем же, что сейчас. Он заслуживал не меньшего. Но тогда они заставляли его доказывать, что он способен преподавать математику, а сейчас вели себя так, будто он, наконец, доказал это. На самом же деле Перельман доказал гипотезу по Анкаре, и другой награды не желал. Тяне Перельман вернулись к цивилизованным дискуссиям о топологических множествах, метриках и расчетах. Гнев Перельмана еще только однажды прорвался в этих разговорах. Первый, так называемый, инцидент произошел 15 апреля в конце пребывания Перельмана в Массачусетском технологическом институте. «Нью-Йорк Таймс» тогда напечатала статью «Россиянин сообщил, что он решил знаменитую математическую задачу». Почти каждое слово в этом заголовке было оскорбительным для Перельмана. Он никому ни о чем не сообщал. Напротив, он признавался в том, что решил задачу, только если его об этом прямо спрашивали». Называть гипотезу по Анкаре знаменитой на страницах газеты, которая издается миллионным тиражом, было по убеждению Перельмана чрезвычайно вульгарно. Дело не ограничивалось одним заголовком. Четвертый абзац статьи, например, гласил, что «если доказательство будет принято к публикации в рецензируемом научном журнале и выдержит двугодичную проверку, то...» «Доктор Перельман получит право на премию в размере миллиона долларов». Таким образом, из текста следовало, что Григорий Перельман занялся гипотезой по Анкаре только за тем, чтобы заработать миллион, и что он, в принципе, будет не против получить эти деньги, а также, что он намерен опубликовать статью в рецензируемом журнале. Все это было ложью. Григорий Перельман начал работать над гипотезой Пуанкаре задолго до учреждения так называемой премии тысячелетия. Хотя он пользовался деньгами и до некоторой степени ценил их, он не чувствовал нужды в них и уж точно не гонялся за ними. Кроме того, его решение выложить припринт на сайте Ксив было сознательным вызовом солидным журналам, распространяемым по платной подписке. И теперь, когда Перельман решил одну из сложнейших задач, он не собирался никого просить подготовить эти результаты к публикации. Интервью, взятое автором у Михаила Громова 24 июня 2008 года в Париже. Перед поездкой в Штаты Перельман дал понять всем, кто интересовался, например, Майклу Андерсону, что не ищет известности вне круга математиков. Перельман не говорил, что ему никогда не будет нужна известность. Только что еще не пришло время. И, будучи строгим с журналистами, он спокойно относился к распространению своих работ и лекций среди коллег. Он бывал очень доволен, если организаторы его лекции пользовались своими списками рассылки. Он полностью доверял маститым математикам, также инстинктивно не веря журналистам. Статья в «Нью-Йорк Таймс» не только усилила его неприязнь по отношению к прессе. Репортер интерпретировал факты и мотивы именно так, как Перельман боялся больше всего – но и подорвала доверие коллегам. Одним из двух процитированных в статье источников был математик Томас Мровко, который посещал семинары Тяня и Перельмана. Мровка не был досужим наблюдателем и все же произнес фразу, которой журналисты очень обрадовались и от которой Перельмана, скорее всего, передернула. «Он или сделал это?» доказал гипотезу, или добился значительного прогресса, и мы извлечем из этого урок. В день, когда Перельман покидал Массачусетский технологический институт, он стянем отправился на прогулку в бостонский исторический район Бэк-Бэй. Там они пообедали. Перельман упомянул о вероятности своего возвращения в Штаты он рассказал, что получил предложение работы от Стэнфордского университета, Калифорнийского, в Беркли, а также от Массачусетского технологического института. Теперь, само собой разумеется, любой университет США принял бы любые его условия. После обеда двое математиков прогулялись вдоль Чарльз-Риве. Умиротворенное состояние Перельмана Бостон в это время года восхитителен, вдруг уступило место тревоге. Он признался Тяню, что его отношения с Юрием Бурагом и вообще с российским математическим истеблишментом испортились. Тянь не стал раскрывать подробности этой истории, сказав только, что вряд ли его друг оказался прав в той ситуации. Правда, о разрыве Перельмана с Бурага в Петербурге говорили столько, что восстановить картину происшествия оказалось достаточно легко. Конфликт произошел из-за одного из сотрудников лаборатории Бурага. То, как этот человек цитировал чужие работы, по мнению Перельмана, было почти плагиатом. Этот ученый, следуя распространенной практике, отмечал позднейшие упоминание о предмете и не указывал предыдущий. Перельман потребовал, чтобы излишне толерантный Бурага подверг этого ученого едва ли не публичной порки. Отказ Бурага сделал его в глазах Перельмана сообщником преступления. Перельман кричал на своего наставника так громко, что об инциденте мгновенно узнали Многие из коллег